Глава 9 Риша. За Владом закрывается дверь. Хочется верить, что он сейчас догонит брата и хорошенько даст ему в лоб. Слабачку Стас мне увидел. Пусть к окулисту сходит, а ещё лучше к невропатологу. Он всё занятие так дёргался, будто его петух в задницу безостановочно клевал. И вообще, откуда столько серьёзности? Подумаешь, танец для новогоднего концерта. Не перед президентом же выступать. «Бедные курочки, у некоторых до сих пор на лбу бегущая строка. Помогите!» Леся устало качает головой и опускается на стул, закидывая ногу на ногу. «Ну что, девочки, вы пережили целую тренировку вместе со Стасом Белецким. Поздравляю! Каждый заслуживает медаль за стойкость и отвагу. А он?» — мямлит звёздная курочка сегодняшнего занятия, Света. «Он всегда такой суровый на тренировках. «Совсем нет», — милая грусть виднеется в слабой улыбке Лисе. «Правда? Верится с трудом». «Не обращайте внимания на его резкость. Обычно единственный человек, к которому Стас докапывается, он сам. Вы не представляете, сколько раз он готов повторять одно и то же движение, чтобы получилось идеально. Помню, как перед конкурсом он всю ночь прыжок отрабатывал. И что вы думаете?» Мы выступили, заняли третье место, команда поехала отмечать, а Влад повёз Стаса в больницу с кучей ушибов и вывихов. Его иногда заносят, но это только потому, что для Стаса сделать что-то плохо всё равно, что отрезать себе палец. «И мы все знаем, какой по пощатал», — негромко говорит Маша. «Двадцать первый!» — в один голос выкрикивают Вика и Эля и отбивают друг другу пять. Леся хихикает, прижимая кулак к губам. Курочки смеются, не стесняясь. И я, не удержавшись, присоединяюсь к ним, потому что это именно тот уровень юмора, который мне привычен. Спасибо Коле и Толе за это. «А если у меня не получится?» — спрашивает Света. «Стас, мне палец отрежет?» «Конечно нет», — отвечает Леся. «Когда Стас горит идеей работать с ним одно удовольствие. Уверена, у вас получится нереальный номер». По-другому Белецкий просто не умеет. Смех встаёт поперёк горла, а последние слова Леси опускаются тяжестью на дно живота. В мыслях проносятся все уговоры Стаса, воспринимаемые мною как издёбки, прикрытые флиртом, и я облизываю покрывшуюся сухой корочкой рану на губе. А что, если он действительно хочет поставить хороший номер и ищет себе партнёршу, опираясь лишь на физические данные? Что, если он выбрал меня только потому, что оценил мою остаточную подготовку? «Нет, это странно, тогда почему не Леся?» Она самый очевидный и логичный выбор, если Стас хочет сделать всё идеально. Что-то тут не сходится. «Стас ведь был лидером фениксов, да?» Звучит вопрос из дальнего угла, и мы с курочками синхронно поворачиваем головы. Нам бы на выставку жюри было бы в восторге. Девушка, левая рука которая забита татуировками, теребит пальцем серебряное колечко в носу и ждёт ответа. Она одна из немногих, кто, как и я, пришёл на первое занятие без компании подруги. Не могу вспомнить имя, даже не знаю, называла ли она его. «Да, всё так. Он нас собрал и...» Леся вдруг замолкает, уголки её губ опускаются, и она принимается оттягивать ткань лосин на колени. «В общем, да, Стас был нашим капитаном». «Наверное, ему сейчас непросто, ну...» — тянет татуированная курочка. «Из-за того, что команда распалась. Нам всем нелегко удалось это решение». Мама-кошка ещё несколько раз хлопает эластичную тканью и поднимает на нас уже привычно яркий и задорный взгляд. «Но жизнь продолжается. Если что-то случилось, то так и должно было быть». Спасибо вам, девочки, хорошо постарались. Сегодня не буду больше вас задерживать. Курочки прощаются с Лесей, и мы дружно шагаем к раздевалке. Едва уловимое чувство необъяснимого сожаления вдруг пробегает холодом по спине, но я упрямо его игнорирую. Бедненький перфекционист Стас, привык всё делать идеально, а тут такая осечка. И что теперь? Пожалеть его? Да, прямо сейчас. Пусть Света с ним мучается, мне это не нужно. В тесной комнатке звучит уже привычный щебет. Стягиваю спортивные штаны, кожа бёдер покрывается крупными мурашками, как и в тот момент, когда Стас закружил меня, подхватив на руки. Провожу ладонями по горячей коже, прогоняя непрошенное воспоминание. кыш, кыш" я сказала, ничего особенного в этом не было. Меня что, на руках не носили?» «Носили! В пять раз больше, чем многих девчонок, между прочим». «Ох!» — натужно вздыхает Света. «И на что я подписалась?» «На встрече с адским красавчиком три раза в неделю», — весело говорит Маша, шлёпая её по бедру. «Дерзай, крошка, а мы в тебя верим». Раздаётся ещё один шлепок, звенит заливистый девичий смех. С удивлением отмечаю, что никто из курочек не пытается клюнуть свету, не кривится и не шушукается. Они все такие же шумные и воздушные, как и всегда. Конкуренция здесь даже не пахнет, только потом и влажными салфетками, пачку которых девчонки пустили по рукам. Эх, Светка, будешь потом нам всё-всё рассказывать. Скорее бы номер увидеть. Леся Стаса так расхвалила, что уже не терпится. Интересно, что он придумает? Наверняка что-то крутое. Я тут недавно одно видео нашла. Стас там такое вытворял. Такое! Приличное хоть видео. Ну, как сказать. При родителях и парнях лучше не смотреть. Курочки хихикают, продолжая обсуждать достоинства Стаса, а рядом со мной садится Эля. Невольно сжимаю кулаки, но быстро возвращаю себе невозмутимость и надеваю джинсы, может, и мне к невропатологу сходить. Реакции моих конечностей немного пугают. «Я была уверена, что Стас выберет тебя?» Эля заглядывает мне в лицо. «Если говорить объективно, ты здесь самая способная». кстати да подхватывает цвета оборачиваясь. «У вас так круто получилась та поддержка! Ты даже руки отпустила, а я, когда Стас меня подкинул, могла только молиться, чтобы не услышать хруст костей». Все курочки смотрят на меня во рту с уха. «Что сейчас начнётся? Скажут, что мне нечего здесь делать? Что я лишняя?» Сердце сжимается, теснота становится осязаемой и давит со всех сторон. «Арина, ты уже занималась танцами, да?» спрашивает Эля. «До стопудов», — говорит Света, не дожидаясь ответа от меня. «Растяжка у тебя, а таз? Может, Стас испугался, что ты слишком хороша?» «Ага», — струсил малец, вдруг кто-то его затмит. «Неповторимого короля танца Стаса Бельцова». «Белецкого!» «Да пофиг, хоть Бубенькина. Это не сделает его хуже». Девочки смеются, и я не слышу ни презрения, ни злорадства, ни стервозности. Сейчас они чем-то напоминают гномов. Несут какую-то глупую билиберду и радуются этому. Мои плечи расслабленно опускаются, дышать становится легче. Не совсем понимаю, чему именно, и все же улыбаюсь. А может, Стас просто обиделся? Арина не слабо его отбрила. Что на первом занятии, что на втором, рассуждает Эля. Но это было заслужено, возмущается Маша. Он вел себя как засранец. Симпатичный засранец дополняет света. «Это да!» — звучит хоровой протяжный вздох. «Но вообще его жалко, конечно», — говорит татуированная курочка. «По факту вся его жизнь пошла коту под хвост. Столько стараний, и всё зря». «Почему зря?» «Он классный танцовщик, достаточно известный в творческих кругах». «Мир посмотрел». «У фениксов немало наград». Всё внимание теперь приковано к татуированной курочке, её палец тянется к колечку в носу, взгляд затравленно мечется, но голос звучит твёрдо. А теперь всё это в прошлом. Вы забыли, где мы? В каком перспективном городе живём? Только представьте, потратить кучу времени и сил, чтобы выбраться, а теперь вернуться сюда, чтобы начать всё сначала. Девчонки ненадолго замолкают, а я с трудом сглатываю вязкую слюну. Святая Курочка очень точно клюнула нас всех прямо в лоб. «Стас и правда засранец, но чисто по-человечески его как будто можно понять. Правда, вопросов меньше не становится. Почему распалась команда, почему они вернулись сюда? Рано зализывать. Неужели не было других вариантов? И главное, почему я вообще об этом думаю?» Через пару мгновений в раздевалке вновь становится шумно. тема сменяют друг друга, а в носу щиплет от смешавшихся ароматов духов и дезодорантов. Затягиваю шнурки на ботинках, и перед глазами вдруг появляется блестящая пара графитовых сапог. «Арина, мы идём кофе пить? Давай с нами!» — предлагает Света. «Расскажешь, где ты научилась так двигаться, и подскажешь, как мне выжить на репетициях со Стасом». Поднимаю голову, у выхода толпится компания курочек, наблюдающих за мной с расслабленным ожиданием. м растерянно тяну я, потому что мозг совсем отказывается работать. «Сегодня не могу, у меня дела». «Да, жаль», — расстроена говорит Света. «Тогда в следующий раз ничего не планируй», — мягко наказывает Эля. «Постараюсь», — медленно отвечаю я. Девочки покидают раздевалку, я плетусь следом. Какого чёрта здесь творится? в Магнитной бури? Кто-то из богов рассыпал порошок с добротой? Других объяснений я не вижу. Татуированная курочка отбивается от толпы, и мы равняемся, шагая рядом. Она искоса поглядывает на меня. Уголки её губ приподнимаются в скромной и немного неловкой улыбке. У тебя, правда, здорово получается. Хотелось бы и мне так же. Опыт и практика решают, пожимая плечами я. С каждым занятием будет получаться всё лучше. «Надеюсь», — вздыхает она. Выходим на крыльцо в молчании, курочки улетают вперёд, и их образы тонут в сумерках. Уже собираюсь спрятать руки в карманы и свалить поскорее, но вместо этого сама обращаюсь к святой татуированной курочке. «Прости, не запомнила, как тебя?» «Карина», — живо представляется она. «Приятно, а я...» «Тебя-то уже все запомнили». Эта фраза похожа на лёгкий тычок, и карина чуть шире распахивает глаза, по всей видимости, немного испугавшись. Чешу голову через шапку. Импульсивность и правда редко позволяет мне оставаться незамеченной. Кто-то щёл бы это проклятием, но мне приятнее считать, что это талант. Правда, будь у меня возможность, я выбрала бы что-то другое. Например, умение круто показывать фокусы или высыпаться за три часа. Арина, извини, я сначала говорю, потом думаю. В этом мы похожи, только я чаще бью, а потом думаю. Заметно. Она смотрит на мои губы. Да, это так, ерунда. Острые ногти, знаешь ли, опасная вещь. Надеюсь, ты ей их сломала? Только парочку. Усмехаюсь я. Тоже неплохо, ремонт даже одного ногтя сейчас стоит, как крыло самолёта. Отвечает Карина, заметно повеселев. Мы тихо смеёмся, остатки неловкости и напряжения исчезают без следа. «У тебя, кстати, классные тату». Я киваю на левую руку карины где под плотной тканью куртки спрятаны цветные рисунки. Мой друг был бы в восторге, он тот ещё ценитель. «Моя старшая сестра — тату-мастер. а Лучше в городе, а может, и в стране. Если вдруг будет нужно, обращайся. Сделаем дружескую скидку тебе или твоему ценителю». «Оу!» — удивлённо отзываюсь я. «Хорошо, спасибо. А ты... типа ходячая реклама, да?» «А есть такое, но это больше моя идея, чем её». Карина бросает беглый взгляд в сторону. «За мной уже папа приехал. Тебя подвезти?» «Нет», — отвечаю быстрее, чем могу обдумать предложение. «Мне тут... мне недалеко». «Тогда увидимся на следующем занятии?» «Ага», — киваю я. «Пока». «Пока». Карина бодро разбегает по ступеням, а я медленно переставляю ноги, направляясь к выходу со двора креативного центра. Ветер устрашающе завывает, качая почти облысевшие ветви деревьев. В воздухе пахнет приближающимся дождём. Карина запрыгивает на переднее сиденье большой белой иномарки и машет мне перед тем, как хлопнуть дверью. Автомобиль срывается с места, и я тяжело вздыхаю. Ну и денёк. Наверное, самый странный за последние несколько месяцев. Уже оказавшись за калиткой, оглядываюсь. В паре окон на втором этаже центра горит свет, но за ними никого не видно. Шальная мысль влетает в голову, точно пуля. А что, если, окажись я на месте света, ничего страшного бы не случилось? Что, если курочки спокойно восприняли бы эту новость? Это можешь быть только ты. Отворачиваюсь, запрещая себе вспоминать танец со Стасом. Всё кончилось, думать об этом дальше смысла нет. Коротко, но крепко зажмуриваюсь и прибавляю шаг. На сером тротуаре появляются мелкие тёмные пятнышки, Только бы успеть добежать до дома раньше, чем начнётся ливень. Крупные капли барабанят по крышам припаркованных во дворе машин. Ботинки утопают в ложах. Дождь всё-таки догнал меня. Зато в мыслях теперь только горячий душ, чай и тёплая пижама. Лучше, чем бесполезные переживания об утраченном шансе. Под козырьком подъезда виднеется невысокий худой силуэт, я настороженно замедляюсь, не обращая внимания на летящие в лицо мелкие брызги. Что он здесь делает? Мы не договаривались о встрече. «Лёх?» — спрашиваю удивлённо. «Привет», — панура отвечает он. «Я 10 сообщений тебе отправил». «Прости, я...» Вглядываясь в его осунувшееся лицо. «Чёрт опять!» «Ого!» — недовольно мычит он. «И ты поехал?» Он смотрит в сторону, принимаясь нервно жевать нижнюю губу. Достаю ключи из кармана, открываю дверь и взмахиваю рукой, приглашая. «Несчастный, вперёд!» «Спасибо, Риш». Вздыхает Лёша. «Преодолеваем три лестничных пролёта, гнетущее молчание следует за нами по пятам. Распахиваю дверь в тёплую квартиру и зажигаю свет в прихожей. Отправляю Лёшу на кухню, а сама запираюсь в ванной, чтобы быстро принять душ». «Эх, Бельчонок, ты же обещал, что прошлый раз был последним, но ведь и предыдущие 10 мы слышали то же самое. Три года на привязи, это уже диагноз». Мы с гномами обсуждали эту тему множество раз, но единственный, кто по-настоящему может в ней разобраться, — Лёша. Он слишком быстро и часто переобувается. Натягиваю на распаренную кожу мягкую пижаму и, шаркая подошвой домашних тапочек, направляюсь на кухню. Лёша сидит за столом, подтянув колени к груди. Его светлые, немного влажные пряди сбились в тонкие колючки, прилившие к лбу а рядом лежит горстка колец, которые он снимает только в экстренных случаях. Лёша чистит большой апельсин с таким рвением, будто этот несчастный фрукт единственный, кто во всём виноват, но это, к сожалению, не так. Щёлкаю кнопкой чайника и усаживаюсь напротив друга. Лёша разламывает апельсин. Одну половину вручает мне, а вторую запихивает в рот. Его глаза наливаются слезами, щёки критически натягиваются, из уголков губ стекают тонкие струйки сока. Если ты собрался подавиться и умереть, то надо было сделать это в её доме. Говорю я и протягиваю пару бумажных салфеток. Доставил бы проблем напоследок, чтобы она точно тебя не забыла. Лёша натужно усмехается, вытирает подбородок и морщится, усердно пережевывая апельсин. Отламываю дольку для себя. В кухне звучит глухая барабанная партия осеннего дождя. Обычно всеми человеческими штуками у нас занимается яр. Но если Лёша пришёл ко мне, значит, ему... Не нужны умные советы о том, как лучше жить. Иногда хочется просто поныть или поругаться, обвинить всех вокруг, а себя пожалеть. Включить эгоизм на максимум, а совесть скрутить до минимума. У нас с Лёшей уже давно сложен прекрасный, но токсичный дуэт. Мы встречаемся в критические моменты, чтобы от души подушнить и высказать друг другу, как сильно окружающие нас бесят. Лёша комкает салфетку и бросает её на стол, склоняет голову и устало ухмыляется. Вижу, у тебя тоже был весёленький денёк. Ты себе и не представляешь, насколько... Кому лицо подправить? Тебе не стоит бить девочек. Ты уже всё сделала, да? Она хоть жива? Нас быстро растащили. а, -а, -а, -а забей, отмахиваюсь я. Ничего нового и интересного. Меня назвали мышью, я влепила по лицу. Классика. Лёша с пониманием кивает и стучит пальцами по столу, ненадолго задумываясь. Завтра важные пары спрашивает он. Они никогда не важные. А есть что выпить? Есть, отвечаю я и поднимаюсь из-за стола, не обратив внимания на закипевший чайник. Примерно через полчаса на кухне становится по-настоящему жарко, потому что два чертенка разжигают костер злости и безжалостно бросают в него головы обидчиков. Краснощеки лёша крутит в пальцах венную пробку и неустанно причитает. Это какой-то необъяснимый бред. Она пропадает на месяцы, а потом «Ой, я так соскучилась! Приедешь! Я еду, Риша, срываюсь и еду, будто ничего не случилось. Ну что за фигня?» «Хороший вопрос. У тебя самого нет предположений?» «Одно. Но даже в мыслях это звучит стрёмно». «Я никому не скажу. У тебя достаточно компромата, чтобы шантажировать меня до конца жизни. Чего только стоит та история с Витей на выпускном в девятом классе?» Он был козлом с дебильным чувством юмора, вдобавок ещё и кривоногим. «А твоя Валя — дура, трусиха, жирафика и эгоистка», — в тон ему отвечаю я, но мигом остываю. «Лёх, иногда нам нравятся странные люди, которые делают странные вещи, которые, в свою очередь, заставляют нас вести себя очень...» «Странно?» — спрашивает Лёша, комично радуясь тому, что смог уловить и закончить мысль. Да, именно для таких случаев человеку был дан мозг, чтобы анализировать всё, принимать решение. А я думал, что мозг поддерживает стенки черепа изнутри, чтобы вмятин не было. Возможно, у тебя всё именно так. Лёша высовывает язык, а я кривляюсь ему в ответ. Оба делаем по большому глотку и одновременно ставим стаканы на стол с громким стуком. Давай, выкладывай уже. Три месяца назад ты кричал, что остыл. Я и сам в это верил. Ладно, но что изменилось сейчас? У тебя целый гарем из маленьких принцесс. Зачем тебе ещё и Валя? Потому что секс с тем, в кого ты влюблён, самый лучший. Ох, чёрт, — вздыхаю я. И это всё? А мало? Тогда просто вернись к ней. Если я ничего не путаю, именно ты был инициатором разрыва, а значит... Ты ведь знаешь, почему я с ней расстался. Лёша принимается силой вдавливать пробку в стол, а я прижимаю пальцы к горячему лбу. Рост Вали ещё в одиннадцатом классе был под метр восемьдесят. Сейчас она, наверное, ещё выше, а мы с Лёшкой едва дотянули до отметки метр шестьдесят шесть. Хороший друг в такой ситуации сказал бы что-то вроде «Да не парься, Лёх, если ваши чувства взаимны, то рост не важен. Любовь всё и всех уравнивает». Поднимая взгляд на Бельчонка, а он смотрит на меня с неотвратимым смирением. Мы слишком хорошо знаем, каково на вкус осуждение, как больно щиплют насмешки и как сильно ошпаривает злость, когда тебя не принимают. И можно сколько угодно орать, что мнение большинства не важно, главное, что о себе думаешь ты сам, да вот только это не лечит сквозные дыры от пули и не затягивает рваные раны от ножей в спине. Лёша встречался с Валей всего пару месяцев. Сначала тайна а потом школьные сплетни сломали ширму, украшенную сердечками. Как только их пару не называли, какие только шутки не придумывали. Всем было весело, даже вали Ведь проблема была не в ней. «Риш, можно я скажу тебе правду?» — глухо спрашивает Лёша. «Конечно. Только не говори ребятам, особенно Ярославу. Не хочу, чтобы он лечил меня». «Никому», — мотаю головой. Она сказала, что всё ещё любит меня. Хочет начать сначала, типа «а сейчас всё будет по-другому». Лёша закрывает руками лицо и шумно вздыхает, а я не могу подобрать слов. Дождь стучит за окном, всё ускоряясь и ускоряясь, словно хочет дать какой-то совет, но мы не в силах понять его. «Я не могу, Риша!» — тихо говорит Лёша. «Просто не могу!» Пусть сейчас Валя утверждает, что ее все устраивает, нет никаких гарантий, что через неделю или пару месяцев на горизонте не появится какой-нибудь двухметровый тип, который без проблем сможет поднять ее на руки и развеселить шутками про хоббитов. Все говорят «забей прими себя таким, какой есть», и я принимаю, но не с ней. Мы физически не подходим друг к другу, да простят меня все романтики мира, но это, блин, важно. Мне некомфортно, и я не могу убедить себя в обратном, несмотря на то, что... «Тоже люблю ее». это «А может, не так уж и люблю...» Вымученно продолжает он. «Может, я просто... Не знаю, Риша, все сложно, и это бесит. А ведь хорошее не должно бесить. А если бесит, то это не такое уж и хорошее, да?» Пытаюсь осмыслить все, что он сказал. Щеки горят, шум в голове мешает сосредоточиться. «И правда сложно», — отвечаю я. «Я мелкий!» С нажимом и злостью говорит Лёша, а его улыбка больше похожа на оскал. И это не изменится, даже если пустить мне морковный сок внутривенно. Да, наверное, это комплексы. Да, кто-то с ними борется, но я не хочу, ясно? Не хочу никому ничего доказывать, ходить с Вали за руку и делать вид, что мне плевать что я думаю о том, как мы счастливы, а не о том, как смешно выглядят наши тени. Проблема во мне, понимаешь, и она не исчезнет, а будет грызть и периодически напоминать о себе, когда я не смогу достать что-то с верхней полки шкафа. А Вале придется каждый раз сомневаться, прежде чем купить туфли на каблуке. Я знаю, что есть пары с разницей в росте, и не отрицаю, что у них все может быть круто, но меня парит мой рост. Дело в комфорте, и рядом с Валей его нет. В конечном итоге мои загоны все разрушат. А спасать себя я не позволю. Это вообще верх унижения. Я не желаю подобного ни для себя, ни для неё. Я... мне...» — бормочу сбивчиво. Даже не знаю, что сказать. «Ничего», — слабо усмехается он. «Я к тебе не за советами или утешениями пришёл». «Но что ты... что будешь делать? Продолжишь срываться к ней раз...» Пару месяцев, чтобы переспать, а потом мучиться? Это мазохизм. Если ты не заметила, то я усердно ищу девушку подходящего роста, которая вскружит мне голову и заставит забыть обо всём. А если не найду, то мне и так неплохо. Не могу сказать, что очень уж горю идеей серьёзных отношений. Валя там тоже не под замком в слезах сидит. Когда-нибудь нас обоих отпустит, и мы будем счастливы. Да, не вместе, но если хорошо подумать, это не так уж и страшно. С трудом верится, что передо мной тот самый милый бельчонок, которого я так хорошо знаю. Лёша особо не отличается умом и сообразительностью, в этом мы с ним схожи. Нами обычно движут эмоции, подталкивающие к импульсивным решениям, но сейчас он да нельзя серьёзен. Слушай, столик и восхищение, говорю я, это отличный план, очень разумный. Ты правда так думаешь? Да, уверенно заявляю я. Вокруг какой-то культ преодоления, ты не заметил? Сломай систему, сломай себя, собери за сколков слова, осознанность. Только вот получается, всё равно жопа. Мы жертвуем личным комфортом ради навязанного комфорта. Будь терпеливым, будь сдержанным, удобным, тихим, работай над собой, не выделяйся и не высовывайся, никому не докучай, не отвечай злом на зло, радуйся малому и когда-нибудь тебе воздастся. Ага, сейчас. Уже разбежались. Тебе должно быть по кайфу жить свою жизнь. И только ты сам знаешь, в чём этот кайф». «Вот», — вопит Лёша, тыча в меня пальцем. «Но хоть ты меня понимаешь, я не хочу ничем жертвовать, не хочу выворачиваться наизнанку, не хочу играть в поддавки с природой. Я мелкий? Ладно, хорошо. Но это не значит, что я должен каждый день огребать за это, а напоминание, подтверждение». Она не виновата, но факт остаётся фактом. Если мы начнём встречаться, я буду злиться на себя и на неё заодно. В чём тогда смысл?» «В жопу, Валю, в жопу любовь, если она причиняет столько страданий». «Именно!» Лёша хлопает по столу и роняет голову, надувая щёки на протяжном выдохе. «Фух, как же хорошо! Риша, я тебя обожаю!» «Страшилка и карлик, друзья на века!» Я приподнимаю стакан И Лёша салютует мне своим. Делаем по паре глотков, и друг пытливо щурится. Ты не страшная, просто на любителя. А ты не карлик, просто ноги короткие. Ладно, сдаюсь, ты страшная. А ты карлик? Смотрим друг на друга, не отрываясь, и одновременно заливаемся громким хохотом. Комплексы уже давно стали частью наших личностей. Нам пока не удалось искоренить их, а вот принять — да. Но это не значит, что добровольные испытания имеют место быть. Постоянные сражения и борьба выматывают, как ни крути, поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы беречь свой островок безопасности. Если не ты, то кто? — Я рубил бы нас за такие разговоры, — говорит Лёша. — Наверняка, — киваю я и подражаю тону Ярослава. — Ребята, нужно любить себя, и тогда будет вам счастье, а люди уже подтянутся. «С этим у меня нет проблем», — хмурится Лёша. «Просто рядом с Валей не получается любить себя на все сто процентов. А людей мы будем только веселить и создавать забавные темы для обсуждений». А вот это уже проблема самовосприятия и уверенности в себе. Прекрати говорить, как он. «Прости, прости. Я столько раз слышала эти речи, что выучила их наизусть. И как помогло?» «Трудно сказать. Чем больше я люблю себя, тем больше ненавижу окружающих». Ха, ты просто хочешь, чтобы они тоже тебя любили и злишься, что этого не происходит. Нет, я хочу. Алёша выразительно приподнимает брови, и я понимаю, что прижата к ментальной стенке правды. Ладно, выплёвываю я. Ну ты такой же. Кто ж спорит? отвечает он, поднимая руки с раскрытыми ладонями. Я мечтаю быть народным любимцем, но моя аудитория — школьницы и мамочки, сходящие с ума от розовощуких пупсов. А кто тогда моя аудитория? Извращенцы. Бросаю в Лёшу апельсиновой кожурой, он ловко уворачивается и наполняет опустевшие стаканы. Закатываю глаза и откидываюсь на спинку стула. На губах играет лёгкая улыбка. Если окружить себя правильными людьми, то даже недостатки превращаются в особенности, над которыми можно хорошенько посмеяться. Такие моменты нужны как напоминание, что жизнь, может, и несправедливая штука, но интересная. А ещё в подходящей компании сцеживать яд даже полезно. Люди-вонючки не должны оставаться безнаказанными. Мы с Лёшей, конечно, не можем помочь друг другу по-настоящему, придумать идеальный выход, избавиться от гнетущих проблем парой зауманных пафосных фраз. Для этого у нас явно маловато жизненного опыта, но мы убиваем командира армии пессимистичности, одиночества. В этом и есть сила банды, сила настоящей дружбы. Твоя очередь, — Лёша толкает ко мне стакан. Кроме драки с одногруппницей, у меня ничего интересного. А как прошли танцы? Нормально. И всё? Если я расскажу, это пошатнёт нашу чудесную теорию о том, что мы живём в мире злобных троллей. «Я сама ещё к такому не готова». «Ничего не понял», — мурщится Лёша. «Я не удивлена». «Но мне интересно. Говори, иначе позвоню Ярославу. Скажу ему, что ты снова подралась в универе. Жаловаться будешь?» «Шантаж мой конёк», — самодовольно отвечает он, складывая руки на груди. Поджимая губы, Лёша кладёт телефон на стол, показывая, насколько он серьёзен. «Стас», — нехотя произношу я, — «то есть...» Второй близнец сегодня на репетиции выбрал одну девчонку себе в партнерши для новогоднего номера, и прикинь, все остальные были за неё рады. «Реально, я думал, у вас там битва за внимание близнецов». «Я тоже, но...» — понижая голос до шёпота. «Они даже меня на кофе позвали». Лёша вскакивает на ноги и принимается наматывать круги возле стола, схватившись за голову. «Кошмар, ужас, сбой в матрице!» «Нужно звонить копам в службу спасения, в ФСБ!» «Сядь уже!» — смеюсь я. «Не видать тебе Оскара?» Он плюхается на стул и упирается локтями в столешницу. Встряхивает волосами, смахивая чёлку с лба и мило улыбается. Ну всё. Начинается гипноз, у которого есть один страшный побочный эффект. разжижающее мозг умиления. «Значит, все были за тебя рады?» «Не за меня!» «Что? Как это?» «Стас выбрал не меня», — уточняю я, а у самой зубы сводит. «Почему он что, дебил?» Опуская подбородок, правая нога под столом начинает дёргаться. Я сама отказалась. Пару мгновений звенит напряжённая тишина, и я вскидываю голову, опередив Лёшу на долю секунды. скажешь что дебилка, я убью!» Лёша хлопает себя по губам и отклоняется, но через секунду вновь тянется ближе, вглядываясь мне в глаза и молчит. «Это нечестно!» Кот в сапогах наверняка украл эту фишку у нашего бельчонка, потому что у него она получается куда круче. Но что ты хочешь, Лёш? Я думала, так будет лучше. Ненадолго снимаю каменную оболочку, потому что сейчас она ни к чему. Мне нравятся эти занятия. Нравится хореограф, да и девчонки тоже. Я решила оградить себя от любых соревнований, потому что не хочу, чтобы всё повторилось. Но тогда ты всех вынесла, с гордостью напоминает Лёша. «Ага», — усмехаюсь я, — «спасибо Муратику и его милой маме, которая покупала сыночку новый набор лего за каждую грамоту. Если бы не это, то он бросил бы танцы уже через пару месяцев, а кроме него никто не встал бы в пару со мной. Он, кстати, тоже был милым, особенно его прыщи. Точно, а еще картавость и аромат чесночного хлеба изо рта. Мой идеальный партнер. За то, как танцевал, с напевом тянет лёша «Как боженька!» — хихикаю я, вспомнив те времена с непривычным теплом. «Память — штука странная. Одни и те же моменты могут вызывать полярно разные ощущения в зависимости от настроения или ситуации. А может, когда негатив исчезает, это значит, что воспоминание отправилось в дальнюю папку опыта? Если так, то теперь это просто факт, который когда-то случился, и он больше не имеет никакого значения и влияния». Получается, это своего рода освобождение, позволяющее сделать новый выбор, не оглядываясь назад. Моё танцевальное прошлое всегда было тяжёлым чемоданом, доверху наполненным чужим презрением и моей злостью. Но сейчас в нём словно появилось ещё немного места, даже любопытно, что именно я смогу туда положить. «Риш», — осторожно зовёт Лёша, — «м? Ты не жалеешь, что отказалась?» если честно то после случившегося сегодня Огорчённо опускаю нас я ожидала увидеть клубок змеи где каждое ядовитие предыдущее но у нас там просто милый и шумный курятник это значит да наверное мне хотелось бы выступить поработать над настоящим номером и показать его на сцене мне всегда это нравилось тогда скажи второму близнецу что передумала это будет глупо решение уже принято люша молчит я поднимая взгляд. Друг копается в телефоне с особой серьезностью. «Ты что делаешь?» Недоверчиво спрашиваю я. «Скорую вызываю». «Только попробуй». «У тебя приступ неопределенности. Стой там. Иди сюда. Это очень опасно. Один я не справлюсь». «Не смей звать сюда остальных. Я в порядке». «Ну да. Ты всегда так говоришь, когда никакого порядка нет. Мы видели твой танец с близнецом в баре». А потом та горячая беседа в кино. Ты даже на наорала. Он наверняка сказал что-то вроде «О, этот красавчик-танцор тебе нравится?» Я всё просёк, и ты взбесилась, потому что это правда. Нет, не правда. Я его совсем не знаю. А нравилось мне только то, что он так усердно меня упрашивал. Это повышало ЧСВ. Куда уж выше, хмыкает Лёша, а я возмущённо прикрываю рот. «Знаешь, если бы я спрыгнула со своего ЧСВ на твой IQ, то разбилась бы насмерть». «Нельзя разбиться не насмерть». «Это неважно», — вскрикиваю я. «Риша!» — Лёша запрокидывает голову. «Отстань! Ты забыл, о чём мы только что говорили? Комфортное окружение, принятие, любовь к себе. Сам ты в мясорубку, значит, прыгать не хочешь, а меня отправляешь. Это разные вещи». «Совсем нет. Ты не хочешь встречаться с Валей, потому что боишься насмешек. А я не хочу снова скакать по головам, потому что боюсь облажаться с танцем, втрескаться в этого придурка Стаса или...» «Что ещё хуже, меня опять начнут выживать из коллектива, которые впервые после нашей шайки кажется не таким уж и плохим». «Ого!» — порывисто выдыхает Лёша. «Иго-го! Мы оба защищаемся. Я тебе не мешаю, вот и ты, Ариша!» В глазах друга сияет мягкий свет доброты, убивающий моё негодование, и я замолкаю. Знаешь, в чём наше с тобой главное отличие Вижу его в ванной каждый день. Нет, не в этом, — мягко усмехается Лёша. Я всё ещё учусь быть крутым, а ты была такой всегда. Риша решает, это неизменный и неоспоримый факт. И если ты чего-то хочешь, то не трусишь, только потому, что кто-то может сказать или подумать что-то. «Расставание с горошком тебя подкосило, конечно, но я не верю, что это заставит тебя забыть о том, кто ты. У тебя там в центре классные девчонки, парень, который ходит за тобой уже две недели, как привязанный, и ты не можешь облажаться с танцем, потому что всегда идёшь до конца. А защищаешься ты сейчас от призраков, которые не могут тебе навредить. Ну а если вдруг? Мы прикроем. Всегда. Открываю рот, чтобы возразить, но кошачьи глазки не оставляют и шанса. Лучше веры в себя может быть только вера в тебя, людей, которых ты любишь. Отворачиваюсь в каплях на окне, бликует свет уличных фонарей. Не знаю, что именно поспособствовало вино или удивительный монолог Лёши, который сейчас мог бы на равных пообщаться с Ярославом, но я чувствую себя так спокойно. Полный штиль. Сомнения, которыми я облепила себя точно стикерами с болезненными напоминаниями, облетают, как листва со встрепенувшегося от ветра дерева если он попросит ещё раз, я соглашусь, заявляет Верда. А вот это другое дело. Довольно отзывается Лёша. А он попросит? Ты знаешь, что такое перфекционизм? Инфекция какая-то. Ну, почти.